Вы представляете, я уже перед самым летом узнал, что Дашка умеет читать. Я еще буквы только знаю, хотя их терпеть не могу. Бабушка меня все время ими мучает. Все время заставляет какие-то слоги писать. Ненавижу все это. А Дашка уже читает, и быстро так, почти как взрослая Нам сказку читали, и светлана Сергеевну вызвали к заведующей. Так она книжку отдала Дашке и говорит, читай дальше, Дарья, вот отсюда. И ушла. А Дашка всей группе стала книжку читать дальше. Она хоть и с большими буквами была, но все равно настоящая книжка про лебедей, которые мальчика унесли. Я тогда решил, что я тоже должен быстро читать научиться, а то что же я буду рядом с ней, как неграмотный. Я даже вечером маме об этом сказал, когда мы ужинали, на что бабушка почему-то возгордилась. «Вот видишь, Татьяна, если с ребенком заниматься, так у него просыпается тяга к знаниям, а вы все ворчите, когда я его учу». Мы не ворчим, мама, просто ты всегда на него повышаешь голос, когда чему-нибудь учишь, а я этого с детства не переношу. Никакая тяга во мне не просыпается, тут бабушка не права. Просто я хотел научиться читать, как Дашка, вот и все. Вы знаете, что такое слоги? Это очень скучно. Они складываются из букв, а уж из этих слогов слова. Бабушка говорит, что без слогов никак нельзя, а я их никак не понимаю. Вот какой смысл в слоге «ба» или «на»? Никакого. И тогда зачем они мне? Я все понял, только когда мне Дашка объяснила. Вот для чего тебе читать, Синельников? Как для чего, чтобы умным быть, как ты? Вот глупость какая! Вот ты идешь по улице и видишь, что написано что-то на доме, а ты не знаешь, что. Как быть тогда? У мамы спросить. Ну, если ты один идешь, как тогда? Я один не хожу, пока меня одного не отпускают. но ну, когда начнешь ходить, вот как ты узнаешь? И как? Я уже стал чувствовать себя немного глупым. Ты сможешь сам прочитать. Вот для этого и надо уметь читать, чтобы знать, что написано. Ух ты, здорово как! «Вот смотри!» И она подвела меня к двери. «Видишь табличка? Давай, читай, что написано!» В раздевалке было немного темновато, но я и вправду разглядел там буквы. Странно, что я раньше никогда не обращал на них внимания. И хоть с задранной головой мне не очень удобно было читать, но я все же смог. Там было написано «Группа номер шесть». Я понял! Группа — это же мы! Дальше не очень понятно, но неважно важно. что на этой двери было написано про нас. Вот это да! А Дашка потом и пояснила еще, что там написано, что мы группа номер шесть. «Вы представляете, оказывается, что мы никакие не ежики. Это же совсем другое дело. Это же все меняет. Получается, что теперь я работаю ребенком в группе номер шесть. Все совсем по-другому звучит. Вот что значит уметь читать». Я был поражен. В тот день мы с Дашкой прочитали все надписи, которые только нашли. Не все были такие интересные, как про нас. Некоторые я вообще не понял. Например, материалы для санообработки или план эвакуации. Но некоторые были просто удивительными. Например, там был красный ящичек, в нем кнопка, и возле нее было написано «Нажать при пожаре». Вы представляете? А я мог этого не знать. Вот что я вам скажу. Если вы не умеете читать, то вы вообще не знаете, что делать. Вообще. Тогда вы даже не знаете, что вокруг вас, как слепые котята. Я был очень рад, что научился читать. Мне, правда, одному без Дашки сначала было трудно, особенно когда буквы маленькие или слова длинные. Но как же это здорово уметь читать! Бабушка в тот вечер была просто счастлива. Вы бы видели ее лицо, когда я на улице прочитал «Грязные танцы». Там была большая афиша возле нашего кинотеатра. Вот грязные улицы или грязные ботинки — это я понимаю. А как танцы могут быть грязными, а, бабушка? Ты мой петушочек, ты прочитал!» Пропустила бабушка мимо ушей мой вопрос. «А вот там что написано?» Наверное, это когда в грязи танцуешь. Ну, весна, когда сугробы только растаяли, и кругом окурки валяются, и всякое, что с зимы в сугробы накидали. И вот выходят люди на улицу и видят, что весна и танцуют. Я так решил. А то ведь от взрослых ответа обычно не дождешься. Вечером, гордо рассказывая маме обо мне на кухне, бабушка несколько раз повторила, как она удивилась, что я про эти танцы прочитал. А потом зачем-то добавила. Вот видишь, какой одаренный мальчик у нас. И все потому, что заниматься вовремя начали. Я думаю, что теперь непременно его в лицейский класс отдадим, в языковой. Я с Ольгой Евгеньевной завтра переговорю. Я раньше еще сомневалась, но теперь уж нет. «Отдадим его в класс Наталье Вениаминовне. Теперь никаких сомнений!» Сияла бабушка точно начищенный чайник. «Нет, только не к ней! Ну, бабушка, ну, пожалуйста! Я не хочу к ней!» «Петушочек, ну что ты? Она хорошая! Она же заслуженный педагог! Я не хочу!» «Может, и правда не надо к Наталье Вениаминовне?» — вступилась за меня мама. «Она все-таки твоя подруга. Вдруг она будет к нему пристрастна?» «Она будет, будет!» Я не знал, что такое пристрастно, но чувствовал, что это непременно будет. «Так, но уж вопросы школы для ребёнка всё-таки позвольте решать мне. Я как-никак специалист в этом вопросе, а ты уж в своей жизни нарешалась». Тут они начали спорить и ругаться, и я с кухни пошёл. Не могу слышать, когда бабушка маму ругает. Мне почему-то тогда-то кричать хочется. Или делать что-то, как немного сумасшедшее, чтобы только всё прекратилось. Но обычно, когда я так делаю, маме ещё больше попадает за моё воспитание. Если бы я знал, что из-за моего умения читать такой сырбор получится, я бы им не сказал. Держал бы это в секрете. Пусть бы думали, что я никакой не одарённый. Лето тянулось долго, но я взял с собой много книжек на дачу. Мы с мамой несколько раз ходили в книжной, книжки мне выбирать. и Я выбрал себе и про машины с большими картингами, и про паровозы, и ещё какие-то сказки. Там на обложке была девочка нарисованная, очень чем-то на Дашку похожая. И ещё какие-то я из дома взял. Я очень скучал по Дашке. Вы даже не представляете, как. Я и по маме скучал, но она хоть иногда ко мне приезжала. А вот Дашку я столько дней не видел. Вот вы знаете, что такое скучать? А я знаю. Бывает два разных скучания. Одно, когда не знаешь, чем заняться, и все старые игрушки уже надоели, и ничего не хочется. А другое, когда кого-то, кого ты очень любишь, тебе не хватает, и ты думаешь о нем, думаешь дни напролет. Вот так я и решил, что, видимо, я Дашку люблю, потому что скучал я по ней сильно, как по маме. «А маму я люблю. Вот только я не знаю, что надо делать, когда ты понял, что любишь кого-то». Я и решила у мамы спросить, когда она в субботу приехала, и мы с ней сидели на веранде вдвоем и пили чай. «Хорошо, что бабушка в тот вечер ушла к соседке. Я хоть мог обсудить с мамой этот серьезный вопрос?» Она была грустная и молчаливая, хотя она в последнее время часто такая бывает. «Мам, что надо делать самое главное, когда ты любишь кого-то?» Спросил я ее, когда мне показалось, что момент для этого подходящий. «Самое главное?» Мама задумалась. Она обычно на серьезные вопросы никогда сразу не отвечает, как папа. «Самое главное, когда любишь, я думаю, это уметь прощать». Мне было непонятно, за что мне прощать Дашку, я решил тогда папу дождаться. Он обычно как-то понятнее объясняет. Папа появился еще не скоро, но вопрос этот все равно не выходил у меня из головы, поэтому я спросила и его, несмотря на то, что момент был не очень подходящий. Они почему-то все время ругались, а у нас с верандой еще сильнее слышно, чем с кухни. Папа начал собираться на электричку почему-то, хотя был уже вечер, я думал, что он останется ночевать. Но он не оставался, и я понял, что нельзя терять время. «Папа, мне нужно задать тебе серьезный вопрос». «Задавай, пётр только живее, мне надо собираться». «Если ты любишь кого-то, то что тогда самое главное?» «Это хороший вопрос, Пётр и очень своевременный. Если любишь кого-то, главное не предавать себя и быть с тем, кого любишь, потому что иначе сплошное мучение и черти что!» Сказал и уехал. А я долго думал и решил, что он правильно сказал. Особенно про мучения и черти что. Вот именно это я и чувствую. Но что делать, если ты не можешь быть с тем, кого любишь? Я в каком-то кино видел, что мужик один, странно немного, был в женщину влюблен, но не мог ей об этом сказать. И тогда он ей стихи сочинял. И я вот стал думать, может и мне, Дашке, стихи сочинить? Я стихи читал уже разные, да и в садике мы учили. Ничего сложного. Я сел на веранде как-то вечером и задумался. Стал смотреть вдаль. Этот мужик из кино так все время делал. Но вдали я увидел только забор карпухиных а за ним их облезлый дом. Бабушка все время ворчит, что давно уж покрасить могли бы. Но они не красят. В это лето они вообще и на дачу почти не приезжают. Этот забор меня все время отвлекал. Не будешь же стихи про забор писать? Я решил завтра к реке пойти, может, там у меня лучше получится. Но завтра был дождь, и никакой реке меня бабушка не отпустила. И я сидел у окна и смотрел, как по нему бегут струйки-ручейки, и слушал, как стучит дождь, как будто хочет, чтобы мы впустили его в дом. А мы не впускаем. И он там совсем один. Все ходит, он по всем домам стучится, а ему никто не открывает дверь. Никто не хочет впустить в свой дом дождь. А почему? Разве дождь виноват в том, что он такой мокрый? Все хотят, чтобы их любили. И дождь тоже. Но его не любят. Какая несправедливость? Поэтому он плачет. А люди думают, что он просто мокрый дождь. Странные люди, они не понимают дождей. И поэтому они так одиноки. Вот про это был мой стих. Он был почти похож на стих, только не очень. Но я взял и открыл окно. Мне хотелось, чтобы в тот день хоть кто-то понял и впустил дождь. Он радостно закапал на подоконник и мне на ладошки, ведь это так здорово, когда тебя любят и ждут, и готовы открыть для тебя окно. Но тут от ветра хлопнула дверь, и в тот же миг вбежала бабушка и начала ругаться на то, что я окно открыла намочил тут все, и говорит, что я простыну. В общем, как всегда, неинтересно даже пересказывать. Но пока она закрывала окно, я успел сказать дождю «Прости», чтобы он знал, что я не хотел его обижать, это все бабушка, а ей не объяснишь. Она подумала, что я это ей сказала и испортила нам прощание. «Еще тебе тут простыть не хватало, сквозняки тут устраиваешь, не открывай больше, понял меня?» Да, никто не понимает дождей, особенно взрослые. Дашка бы поняла, в то ли это я многое понял про дожди. Когда мы вернулись в город, я стал ждать, когда же я пойду в детский сад. Но тут произошло событие, которое перевернуло всю нашу жизнь. Я, правда, узнал об этом в самую последнюю очередь. Взрослые ведь всегда не говорят о самом важном. И когда бы они мне интересно рассказали, если бы я не спросил? Папа не приходил ночевать уже несколько ночей. В садик мне рано вставать не надо было, и поэтому ложился я поздно. Его не было. Вставал, его не было. И потому я как-то за ужином решил спросить у мамы. А папа наш где? Он когда придет? Мама с бабушкой как-то странно замолчали в этот момент и уставились в свои тарелки. Как будто я спросил что-то неприличное. Я подождал немного. Мама же всегда не сразу отвечает. Мам? Мама почему-то заплакала и выбежала из кухни. Я испугался. Я всегда пугаюсь, когда мама плачет. Это ведь значит, что происходит что-то очень-очень плохое. От страха я прирос к стулу и стал смотреть на бабушку, что есть мочи. Может, хоть она меня успокоит. Но она так противно сжала губы и молчала, как партизан. Так говорят иногда. Как партизан, это значит, что не скажет ни за что, даже если враги будут пытать. «Мам!» Я все-таки отклеился от стула и побежал в комнату. «Все хорошо, сынок, все хорошо. Ни о чем не беспокойся, все хорошо». «Что хорошо, мам, если ты плачешь?» Это ничего, что я плачу, так просто, бывает. Плачут люди иногда, понимаешь? Я плачу, когда мне больно. Тебе больно, мам? Я погладил ее по щеке. Она была вся мокрая от слез. Мне стало ее очень жалко, как Дашку. И ее тоже я хотел бы от всего защитить. Но я не мог, я даже не знал, почему она плачет. И от этого мне становилось еще страшнее. Мне не больно, сынок, не больно. Все будет хорошо. Мама обняла меня крепко-крепко, но только я ей не очень поверил. Когда все хорошо, не плачут. Разве что от радости. Но от радости и плачут по-другому, не так, как мама в тот вечер. Поэтому я долго не мог заснуть. И мне приснился очень страшный сон. Мне снилось, как будто я должен кого-то спасти, не знаю даже кого, но кого-то важного. И этот кто-то стоит вдалеке, я его вижу и бегу туда». И вдруг между нами появляется река, она такая быстрая. Я сначала забегаю в нее, думаю, что я смогу успеть перебежать ее к тому, кто меня ждет. Но воды становится все больше, и река подхватывает меня и начинает нести все быстрее. И я не могу уже спасти того, кто меня ждет. И сам уже бултыхаюсь беспомощно, начинаю тонуть и кричу, и просыпаюсь. Наутро выяснилось, что я описался. Представляете? Мне, конечно, стыдно вам про это рассказывать, но я уверен, что это из-за сна. Я уже давно не писаюсь ночами в кровать, а тут... Я боялся сказать об этом взрослым, будто я маленький какой-то или плохой, но мама сказала только, ничего страшного, со всеми случается. Но бабушка ворчала долго. «В лет! Куда это годится? Скоро в школу, а он надул в кровать! И что же это творится-то такое?» Как будто я специально. И далась ей эта школа. Я писался еще три ночи подряд. Бабушка меня каждый раз ругала и как-то раз даже в угол поставила за это, когда мама уже ушла на работу. Я стоял в углу и думал, что мне надо что-то сделать, чтобы не писаться, но я не знал, что. Мне просто снились страшные сны, каждый раз про реку. Я просыпался, все уже произошло. Я даже как-то раз пробовал не спать, но у меня не получилось. И вот как-то вечером я слышу, что мама с папой по телефону разговаривает. Я сразу помчался в комнату, чтобы поговорить с ним, узнать, когда он придет уже домой, наконец. Мне столько всего хотелось у него спросить. Мама мне долго почему-то не хотела давать трубку, но я все кричал «Папа! Папа!» И тогда она дала. «Папа, когда ты придешь? Почему у тебя так много там всяких обязательств?» Я приду завтра, пётр вечером. У меня к тебе будет серьезный разговор. Обязательств у него там много, как же, зашипела вошедшая бабушка. Он придет, сказал завтра. Но они почему-то не обрадовались этому так, как я. И только завтра я понял, почему. на завтра папа сказал мне про развод. Это слово означает, что они с мамой больше не будут жить вместе, а будут жить в разных местах. Он долго сначала не мог мне ответить, зачем ему это нужно. Чтобы мой папа сразу да не мог ответить, Меня это поразило, но слова его поразили меня еще больше. Я буду жить с другой женщиной, потому что я ее люблю. А как же я, как мы с мамой? Нас ты что же уже не любишь? Нет, вас тоже люблю. Так и живи с нами, нас же больше. Я, мама, еще бабушка, а там только одна какая-то женщина. Пытался я воззвать к его логике. Папа эту логику всегда уважал. Ох, как все сложно, Петр. Тебе важно просто принять, что я сказал. Мы разводимся, вот и все. Но мы будем видеться с тобой обязательно, чтобы там твоя бабушка не надумала. Это уж ты будь спокоен, этого я ей не отдам. Я не очень понял, чего он ей не отдаст. И вообще я все равно не понял, что такое развод и кому он нужен. Одна надежда оставалась на Дашку. Еще два дня, и я наконец увижу ее. И перестану так скучать. От одной внезапной мысли у меня вдруг похолодело все внутри. А вдруг я буду писаться и в садике днем. Проснусь, а уже все, вся кровать мокрая. Что тогда будет? Меня же все засмеют. И Дашка от меня отвернется. Зачем я ей такой песучий буду нужен? Позориться только. И что тогда? Тогда я точно умру от горя. Потому что как я буду жить, если у меня ни папы не будет, ни Дашки? Как жить-то? Я пошел, лег в обнимку с крокодилом и лежал так долго-долго. Успокоился только тогда, когда придумал, что я днем просто спать не буду и все. Все равно не всегда же спать хочется. К тому же днем легче, это же не ночью. Дашка за лето немного изменилась, стала такая взрослая и еще больше красивая. Я был так рад ее видеть, что даже дышать немного забыл как, но потом вспомнил. у меня, у родителей развод», — сказал я, когда мы пошли гулять. «Мы с ней, как всегда, пошли ковыряться в самый угол площадки. Там хорошо, никто не пристает». «Да ты что, Синельников, вот беда-то», — сказала она как-то очень по взрослому и почему-то положила мне руку на плечо. От этой ее руки от того, как она меня смотрела, мне очень захотелось плакать. Так стало жалко себя, прямо ужас. Только в этот момент я понял, что развод — это очень грустно. И почти заплакал. Но очень уж испугался быть нюней. И поэтому только усиленно зашмыгал носом, будто мне все нипочем. «И ты как? Не плакал?» Она по-прежнему смотрела на меня так, что сдерживаться было уже почти невозможно. «А чего плакать-то? Я что, нюня?» «И зря. Любой бы на твоем месте плакал. Развод — это же так грустно!» И тут я заревел. Тихонечко, конечно, не сильно, но слезы так и прыснули из моих глаз. А она стояла рядом и только гладила меня по плечу. Вы знаете, я этого никогда не забуду. Не знаю почему, но не забуду. Если бы на вас вот так кто-то смотрел и просто гладил, когда вы плачете, вы бы тоже этого никогда не забыли. «Синельников, ты чего там?» — крикнула мне издалека воспитательница. «Ничего, Светлана Сергеевна, я тут разберусь, не волнуйтесь», — ответила ей Дашка и повернула меня к забору, отвернув ото всех и обняв немного. «Я думаю, что я что-то не так сделала, отчего папа ушел. Я мешал ему часто и вопросы дурацкие ему задавал. Если бы я был другим, он бы не ушел. Может быть, он еще вернется, если я исправлюсь? Вот только как зазвать его обратно домой, чтобы показать, что я уже исправился?» «А что он тебе сказал, когда уходил?» «Сказал, что полюбил другую женщину». «Нет, тогда не вернется, вряд ли. И это все точно не из-за тебя». «А из-за чего?» но он же сказал тебе, полюбил другую женщину». Но он же сказал, что любит нас с мамой тоже. Любит, конечно, но жить будет стой. А так что, бывает? Конечно, еще как бывает. Ты главное запомни печь, что ты тут ни при чем. Взрослые часто что-то решают нас, не спрашивая. Это уж такая наша доля. Суд был уже. Что? Какой суд? Зачем суд? Это же когда только преступники, суд. Значит, не было еще. Да нет, когда разводятся, тоже суд бывает. И не потому, что преступники, а потому, что им надо поделить имущество. Господи, еще суд! А что будет, когда поделят? Ты, скорее всего, останешься с мамой и бабушкой. Квартиру, наверное, будете менять. Зачем нам ее менять? Хорошая квартира, я в ней всю жизнь живу. Ну, может, и не будете. Всякое бывает. В зависимости от того, какие у него там условия. И она сделала очень взрослое лицо. А почему же они мне всего этого не сказали? Почему вообще не говорят со мной о важном? Я что, как будто никто? Это проще простого. Все потому, что считают тебя маленьким и думают, что ты не поймешь. К тому же им так кажется, что они таким образом тебя берегут. Вот скажите, что бы я делал без Дашки? Кто бы мне все это объяснил? Я теперь хотя бы знал, что меня ждет. И писаться с тех пор перестал, кстати, потому что эта река перестала мне сниться. А суд был все-таки. И квартиру нам менять все-таки придется. Это я опять случайно возле кухни услышал, когда в туалет шел. Хотя по вечерам я перестал даже в прихожей появляться, а то оттуда особенно хорошо кухню слышно, даже если дверь закрыта. А я не хотел ничего слушать, потому что бабушка про моего папу там такие слова говорила, что мне вам даже пересказывать их было бы стыдно. К тому же это все неправда. Папа не такой, я его давно знаю. Я даже Дашке про это рассказал, потому что я совсем измучился слушать, что он предатель подлец, каких земля еще не носила. Ну и другое там всякое, стыдное. Я ведь сын его. Мне всегда говорили, что я копия отца. Вот и получалось тогда, что я тоже подлец и предатель. И как жить теперь с этим? Да ты не думаешь что они в самом деле так думают, что он такой. Как всегда, все разъяснила мне Дашка. Просто им очень обидно. Они злятся на него сильно, поэтому так обзываются. Мама, нет, бабушка только. Ну, значит, она и злится. И еще и хочется думать, что она лучше, чем он. Поэтому так и говорит. Ты тут вообще ни при чем. Ты, может, вообще никогда не женишься. Почему это? Я женюсь. Я даже приготовился обидеться на Дашку впервые в жизни, можно сказать. Очень даже женюсь, вот увидишь. Ну, женишься. Но ты все равно ни при чем. А я вот не буду замужем. Это еще почему? Это как-то нарушало мои планы, потому что жениться-то я надумал именно на ней. На ком же еще? Потому что тот, кого ты любишь, может умереть, и тогда ты можешь этого не пережить, и вся жизнь пойдет под откос. Как это под откос? Как поезд. Едет-едет, а потом раз и падает с горы прямо вниз, слетает с рельсов и все. Я, конечно, понял про поезд, но не понял, какое это имеет отношение к женитьбе. Но я сказал, ты всегда можешь жениться на мне, потому что я не умру. С чего это ты так уверен? Мне папа сказал. Я веду здоровый образ жизни, и маму всегда слушаюсь. Какой же ты наивный, Синельников, но кто даст тебе твои шесть лет? Семь почти, — сказал я, но она улыбалась, и я понял, что не все еще потеряно, если она улыбается. Вот вы, например, часто задумываетесь о будущем. Я постоянно. Тем более, что бабушка и так любит все время повторять. В будущем тебе это обязательно пригодится. Я тут недавно понял про будущее одну вещь. Его не надо бояться, потому что может оказаться, что все к лучшему. Вот я очень боялся того, что бабушка запихнет меня в класс к своей Вениаминовне, потому что решила, что мне надо учиться в лицейском классе. А уж если наша бабушка что решила, так это все, железно. Я такого будущего вообще хотел в садике на второй год остаться, даже если там Дашки уже не будет. Но тут все сложилось совсем по-другому. И так прекрасно, что вам даже и не приснилось бы. Ведь что получилось-то? Когда мы стали менять квартиру, выяснилось, что разменять ее так, чтобы у нас осталось двухкомнатное, было трудно. В нашем районе таких квартир никак не находилось. И вот нашлась такая только в другом районе, соседнем, где Дашка живет. И получилось как-то, что рядом с той квартирой была школа, совсем близко, во дворе. Бабушка сказала, что неплохая. К тому же я смогу из школы сам домой приходить, потому что забирать меня некому, потому что она должна была взять дополнительную нагрузку в своей школе, а то у нас денег совсем стало мало. И получалось, что я буду учиться с Дашкой в одной школе, и если повезет, а я уж постараюсь маму уговорить, то и в одном классе. Ну, что я вам говорил, как вам такое будущее? И я был так рад, что даже не очень расстраивался от того, какая у нас теперь была квартира. Не очень, скажу я вам. К тому же у меня уже не было своей комнаты, потому что в моей теперь спала бабушка. А в другой спала мама, там у нас была гостиная. Вот для чего нам гостиная, если у нас почти никогда не бывает гостей? Разве только на дни рождения. Даже Новый год в этом году мы справляли только втроем. Я, кстати, в этом году на утреннике отказался быть зайчиком. Я убедил всех, что буду пнем. Ведь если есть зайцы, елка, значит, это лес. А если есть лес, значит, там есть пни. Светлана Сергеевна сначала от меня отмахнулась. «Ну хватит, Синельников, что ты все время выдумываешь? Пень какой-то». Я ей сказал что я буду не какой-то пень, а тот самый, под которым эти зайцы живут. Должны же они где-то жить. Но она не хотела меня слушать. Я уж было хотел закатить скандал, но к ней подошла Дашка и что-то шепнула ей на ухо. «И что бы вы думали?» Она согласилась. Потом я спросил Дашку, как ей это удалось, что она сказала воспиталке. Я ей сказала, что после развода родителей ты стал слишком нервный и чуть что бесишься. «Ну да». Не то чтобы бешусь, но нервным могу стать легко, особенно если меня заставлять быть зайцем, и это на седьмом году жизни. Мы с мамой на силу бабушку уговорили не возмущаться и позволить мне быть тем, кем я хочу. А то она уж хотела идти жаловаться в какое-то министерство образования, что ее внука пнем сделали. Она все никак не могла поверить, что я сам захотел. И стих ихний я, кстати, тоже не стал учить. Сказал, что я Дед Морозу буду свой стих читать, собственного сочинения. Я его еще, конечно, не сочинил, но сочиню, за этим дело не станет. Сел я как-то вечером у окна, темень там такая, ничего не видать, только окна другого дома, что напротив светятся. Я руку под подбородок, сижу. Это тоже хорошая поза, чтоб стихи сочинять, я это где-то видел. И вот что мне пришло в голову. Если свет горит в окне, значит люди там живут, значит там всегда есть кто-то, и тебя всегда там ждут. Если ты идешь домой и видишь свет в своем окне, значит ты не одинок, и любовь живет в тебе». По-моему, вполне красиво получилось. Я хотел бы записать эти стихи, но они такие длинные, а пишу я так плохо еще. Я поэтому этот стих просто запомнил. И мне на утреннике очень хлопали. Думали, наверное, вроде пень, а какие стихи сочиняет. После Нового года случилось еще несколько важных событий. Во-первых, я наконец увиделся с папой. А во-вторых, бабушка отвела меня в группу по подготовке к школе. Сначала про папу. Если бы я раньше понял, как я по нему соскучился, я бы уже давно страдать начал. Но, к счастью, я это понял только тогда, когда его увидел. Он так изменился, даже не могу вам описать, что в нем стало по-другому. Но что-то стало. Он стал больше улыбаться, вот что. И еще как будто шире в плечах стал или выше ростом, не пойму. Я сначала подумал, что у него на его работе стало меньше обязательств. Но я ошибся, потому что он вообще теперь на другой работе работает. У него теперь своя фирма. Я сначала почему-то подумал, что у него большой деревянный дом, коровы, телята, лошади. И он получает там молоко всякое. Но Дашка мне потом рассказала, что фирма — это не ферма, это что-то другое. Да и, наверное, она права, где в Москве телят коров держать. И таких деревянных домов я здесь не видел. С папой мы сначала пошли гулять. Но было холодно, мы почти сразу замерзли, и мы тогда пошли греться, есть мороженое. Ну, то есть это я ел мороженое, а папа пил кофе. Он еще почему-то нервничал и все время смотрел на часы. Мама нас, оказывается, всего на три часа отпустила. А потом он вдруг улыбнулся, кому-то и привстал, потому что в кафе входила какая-то тетя. Она подошла прямо к нам, и папа, как будто смутившись, сказал, «Вот, пётр хочу тебе представить, это Надежда, моя жена. Наденька, это Петр». Эта Надежда улыбнулась мне, подала мне руку, как взрослому. «Приятно познакомиться, пётр и села за наш стол. Я не знал, как себя вести. С одной стороны, она была красивая, ничего не скажешь, особенно когда улыбалась. Но с другой, я почему-то думал, что если она мне будет нравиться, то я этим как будто обижу маму. Поэтому я не знал, что и делать. К тому же нам с ней говорить было не о чем, она ведь совсем чужой человек. Поэтому я стал очень сосредоточенно разглядывать свое мороженое. Если клубничное смешивать с ванильным, то получались красивые разводы. «Как тебе здесь, Петр, нравится?» Через какое-то время спросила она меня. «Ничего, приличное место», — ответил я как можно солиднее. Было видно, что она хочет поговорить со мной, но не знает о чем. Папа улыбнулся на это и сказал. «Петр у нас очень серьезный молодой человек и любит задавать глубокие философские вопросы». Я тут же хотел спросить, что значит философские вопросы, но при этой постеснялся. Мне показалось, что он все равно сказал про меня что-то хорошее. На этом мне ему тоже захотелось сделать что-то хорошее и помочь этой его надежде поддержать разговор. И тогда я ее спросил, а у вас какие обязательства? Она как-то растерялась, посмотрела на меня, потом на папу, потом снова на меня. А ты что имеешь в виду? Обязательства перед кем? Да не перед кем, а где? На работе. Петр тебя спрашивает, чем ты занимаешься. Пришел мне на выручку папа. «А, я работаю в банке». У меня сначала быстро нарисовалась картинка, как она такая большая сидит в стеклянной банке, и мне стало смешно. Я чуть не захихикал, но потом вспомнил, что банк — это просто такая взрослая работа. «Это значит в офисе?» «Ну да, можно сказать и так». Она опять красиво улыбнулась. «И как у нее так получается?» «Тогда уходить оттуда побыстрее». «Это почему?» «В офисе вам придется делать столько разных обязательств, и все такие неприятные, что до добра вас это точно не доведет. Можете моего папу спросить, он раньше тоже в офисе работал». Они оба почему-то разулыбались, хотя разговор-то шел о серьезных вещах. Но потом она вдруг говорит спокойно, так без улыбки. «Спасибо тебе, Петр, что ты заботишься обо мне, мне это очень приятно, и я об этом непременно подумаю». Я даже как-то смутился, мне почему-то показалось, что она чем-то на Дашку похожа, но я не мог понять, чем. «Дашка же девчонка и мой самый лучший друг» а эта чужая и взрослая женщина. И опять мне показалось, что я что-то плохое делаю маме, когда думаю так, ну, что она на Дашку чем-то смахивает. И тогда я насупился и сказал ей построже, «Ничего, я не забочусь, просто предупреждаю вас, вот и все». Вообще, если честно, она мне понравилась. И это плохо, потому что от этого я все время чувствую себя маминым предателем и должен делать угрюмый вид, чтобы эта надежда не распознала, что я к ней хорошо отношусь. И нравится она мне тем, что улыбается часто, а делает она это очень красиво. И еще тем, что она всегда говорит со мной в взаправдышным голосом. Это так, по-настоящему. Так со мной из взрослых говорит только папа. Но как же с этими взрослыми трудно? Потому что, когда я вернулся домой, бабушка мне закатила настоящий допрос. Вот мама по дороге домой ни о чем меня не спрашивала. Сказала только. Ну что, все в порядке? В порядке. Ответил я и прижался щекой к ее руке. Потому что мне показалось, что ей очень-очень грустно от того, что я гулял с папой, а она нет. Но бабушка стала задавать мне столько вопросов, И на том месте, где я начал рассказывать ей про эту надежду, она прямо стала вся красная и побежала к маме на кухню опять про что-то ругаться. Хорошо, хоть у меня ума хватило сразу не рассказать, как она улыбается, а то, боюсь, тогда бы нашу бабушку хватил бы приступ, которым она любит меня пугать. И я понял, что бабушке про все это папина лучше вообще ничего не рассказывать. Видимо, она до сих пор на него очень злится. За что вот только? Но я еще понимаю, мама бы злилась, но мама только грустит. Зато уж Дашке все рассказать можно. И даже про то, что я боюсь, что я теперь предатель, раз мне эта надежда нравится. Дашка ответила не сразу, задумалась, потом говорит. «Да нет, ты не предатель, пусть она тебе нравится, ведь твой папа хороший человек». «Ну, конечно, хороший, я не понял, к чему это она». «Значит, он мог полюбить только тоже хорошего человека, а значит, эта Надежда — хороший человек. Так что ты все правильно думаешь, что она тебе нравится. Только лучше маме своей этого не говори». «А почему?» «Не говори просто, и все. Пусть она тебе нравится, но это будет твоим личным делом». «Ух ты!» Мне понравилось иметь свое личное дело. Мне сразу как-то стало легче. Все-таки спокойнее не быть предателем. Что я вам говорил? Дашка — это голова. Я уверен, что в школе она будет только пятерки получать. и даже на подготовку к школе ходить не надо. А меня вот водят. Это такое место, чем-то похожее на детский сад, а чем-то, наверное, на школу. Потому что мы там пишем, рисуем, занятия там всякие. но ну и играем тоже. У нас несколько разных учителей. Мне больше всего нравится Ольга Игоревна. Она у нас по чтению. Мы с ней стишки и всякие читаем. И если я какой-нибудь свой стишок успеваю сочинить, она меня всегда хвалит. И вообще она добрая, и всегда находит нам смешные стихи и рассказы, чтобы читать, они такие, как в садике, все про какую-то зиму, до докопель, тягомотина. Но вот что мне там не нравится, так это дети. Нет никого даже чуть-чуть похожего на Дашку, и поэтому я там все время один. Нравятся мне там только Вера и Артем, потому что они не шумят и тоже всегда одни, как и я. Артем только немного странный, потому что почти совсем не говорит, а иногда начинает раскачиваться из стороны в сторону. Мне тогда кажется, что ему плохо, но я не знаю, как его успокоить. А учителя на него почему-то начинают покрикивать и говорить, Артём перестань качаться!» Но я почему-то уверен, что ему просто от чего-то плохо, и что он не может перестать, особенно, когда они на него кричат. Это как с моим писанием в кровать. Я тоже не мог перестать, сколько бы мне ни говорили. Ему бы с Дашкой поговорить. Она бы ему все рассказала, он бы и перестал качаться. А один раз он так сильно качался. Это было на математике. У нас там такая строгая Галина Николаевна. Он никак не понимает, как вычитать. Как складывать понимает вроде, а как вычитать нет. Так вот он все не мог. Потом раскачиваться стал. Она на него давай, как всегда, прикрикивать. А он потом как закричит, так неожиданно, таким голосом. Ничего страшного не кричал, просто а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а Но никак не мог остановиться. Даже пришлось за его мамой идти. Она в коридоре сидела и выводить его из класса. Больше он не приходил. А я потом часто вспоминал о нем. И думал о том, что некоторые дети так одиноки, так ужасно, когда тебя не понимают взрослые и даже такого друга, как Дашка, у тебя нет. Не представляю, как этот Артем так живет. А весной у нас заболела бабушка. Не приведи Господь, если у вас дома кто-то серьезно заболеет. У нашей бабушки случился приступ. Приступ — это когда кто-то лежит весь красный, дышит так неправильно, громко так, когда приезжает скорая, а мама носится по дому как безумная. Вот тогда-то я увидел, что такое капельница и как ее ставят. И врачей, и скорой увидел настоящих. Мне понравилось. Особенно дяденька такой в халате. Он был серьезный, но спокойный такой. Делал все быстро, маму все время успокаивал. Даже дал ей какие-то капли. Правда, фонандоскопа я у него что-то не увидел и Меня это немного мучило. думал вдруг он не настоящий врач, раз у него этой штуки нет. И тогда я улучил момент, подошел к нему и говорю. «А фонандоскоп-то у вас хоть есть какой-нибудь?» «Есть, в сумке, а что?» Он улыбнулся так по-доброму, но тут мама на меня как закричит «Петь, отойди, не мешайся ради Бога!» Я не мешался, важный вопрос задавал, и поэтому, уходя из комнаты, сказал врачу «У меня тоже есть, так что обращайтесь, если что». «Непременно», — ответил он. И это было единственное, что случилось хорошего. А остальное все было плохое, потому что я стал думать, что из-за меня у бабушки случился этот приступ. Она так часто повторяла «Ты доведешь меня когда-нибудь! Ты в могилу меня сведешь своим поведением! У меня с тобой скоро приступ случится!» Вот и случился, как в воду глядела. Я даже потом вечером, когда уже бабушку в больницу забрали, плакал перед сном, просил у мамы прощения, что это я бабушку довел. Правда, мама говорила, «Ну что ты, Петенька, это не ты, у нее на работе были неприятности, и вообще давление часто скачет. Не ты довел, сынок, не плачь, спи давай». Но мне кажется, что она меня просто жалела, берегла, как сказала бы Дашка. Но я-то знаю, что это все из-за меня, и я правда боялся, что теперь довел ее до могилы, а это значит, что она из-за меня теперь умрет. Поэтому я не мог долго спать, все думал, как это, когда люди умирают. И вообще, кто и зачем придумал эту смерть? Вот зачем кому-то надо, чтобы люди умирали? Ничего так и не придумал, решил завтра с Дашкой это обсудить хорошенько. Дашка сказала, что это никто так не придумал, так всегда было. Но она была согласна со мной, что это очень неправильно, смерть. Что это самое плохое, что может случиться. И поэтому самая лучшая в мире работа – это быть врачом и спасать людям жизнь. Но всех спасать у них все равно не получается. И тогда люди все равно умирают. Но если хорошо учиться, то потом можно будет найти такое лекарство от всех болезней. Вот тогда люди победят смерть. И я подумал, что если это кому и удастся, то только Дашке. А я буду ей помогать. Мы же оба будем врачами. Я буду ходить в таком же халате и говорить, как тот врач со скорой. Успокойтесь, мы сделаем все, что возможно. И люди будут думать, какой хороший врач, у такого можно даже фонендоскоп не спрашивать. Дашка в тот день, когда мы про смерть разговаривали, потом совсем загрустила и после полника сказала мне, что ее папа тоже болеет. У него тоже приступ, испугался я. я.ще не хватало, чтобы у всех взрослых вдруг оказался приступ. Нет, втигали думают, что у него алкоголизм. У дашки было такое лицо, что я даже не стал задавать ей вопросов, как я всегда делаю. Я понял, что мне надо просто ее послушать. Он пьет, понимаешь? Не может не пить, особенно после того, как мама умерла. Тетя Галя боится, что его могут выгнать с работы, несмотря на то, что он очень хороший хирург. Мы ничего не можем сделать. Я уже два месяца у тети Гали живу. Она боится меня с папой оставлять, боится, что его могут лишить родительских прав. А за что его лишать-то? Он же ничего. Придет с дежурства, выпьет и да спать ложится. Я не понимаю, как можно не перестать пить. Вот ты понимаешь? Я слушал ее, открыв рот. Я с трудом понимал, о чем она говорит. Меня убивало то, какая она была грустная. У меня прямо в животе все в узел сворачивалось от этого, поэтому я даже думать не мог. Я только понял, что ее папа, видимо, пьяница. Я таких на улице видел. Ужасное зрелище, я вам скажу. Некоторые еще ничего, от них просто пахнет. Они шатаются и так противно говорят. Но другие вообще. У них вся одежда грязная и лица такие, ну, не объяснить сразу. Какие-то не совсем человеческие, что ли. но такие, фу, даже не знаю, как сказать. Вроде добрые, как будто, но и звериные в то же время. Рядом с ними так страшно, не знаешь чего ожидать, как от зверей, которые не домашние, как наш Ботя. Я не мог себе представить, что Дашкин папа такой. Как свой собственный папа может быть таким? Я вообще даже не знал, что и сказать, как дурак стоял, открыв рот. Хорошо еще, что она не смотрела на меня, а сидела и кусала свой кулак. Что ж она спросила меня? Должен же знать ответ хотя бы на один вопрос, когда Дашка меня спрашивает. Не совсем же я идиот. Как можно не перестать пить?» Я первонаперво положил ей руку на плечо, как она тогда мне, и сказал, «Наверное, он просто не может». Я вспомнил себя, писуна, и того Артёма, который раскачивался и не мог перестать. Не все могут. Иногда, знаешь, даже очень хочешь что-нибудь перестать делать, но не можешь. «Да, не может», — сказала она и заплакала. Мне тут же захотелось ей сказать так, как мне мама всегда говорит, «Все будет хорошо, не плачь, Петенька, перестань плакать, все будет хорошо». Но я вспомнил, что мне это никогда не помогало, потому что я хотел плакать, и потому что ничего не было хорошо. Поэтому я сделал так, как тогда Дашка. Я просто сидел рядом, положив ей руку на плечо и легонько его гладил. Это было трудно, потому что хотелось вскочить и что-то срочно сказать или сделать. Но я терпел, потому что помнил, как мне было хорошо от того, что она делала тогда. Именно так, как делала. Весна распустилась вовсю, и мне это опять не нравилось, потому что это грозило летом, дачей, скукой и разлукой с Дашкой. Я пытался поговорить с мамой, чтобы мы могли взять ее с собой на дачу, потому что прошлое лето она все равно провела у тети Гали на работе или с папой в больнице. И хотя она не жаловалась, но мне показалось, что дети так не должны проводить лето. Бабушка он всегда начинает прочитать про свежий воздух и витамины, говорит, что у детей без этого нарушается развитие. С развитием у Дашки мне кажется все хорошо, но я боялся, что оставаться в Москве, когда там такая жара, да еще и ходить по чьим-то работам, это не очень здоровый образ жизни. И мне не хотелось бы, чтобы Дашка заболела, как ее мама. Не хотелось ни то слова. Я был в ужасе от мысли, что и Дашка могла бы умереть. Но мама мне сказала, что дети не умирают, только старые люди. Но я-то знал, что это не точная правда, потому что помнил, что у Славки из нашей группы братик умер, а он был ребенок. Так что дети тоже умирают. И совершенно непонятно почему. Но я хотел сделать все, чтобы с Дашкой этого не случилось, еще и поэтому так хотел, чтобы она поехала с нами на дачу. Мама-то была не против, но бабушка категорически возражала. Она говорила, что и так со мной намучилась, такая ответственность за ребёнка отвечать. А тут будет ещё один. Она недвужильная, и снова там опять про могилу. Терпеть этого не могу, когда она про это. Я, конечно, уже боялся, что она опять до приступа доведётся, и сильно не настаивал. Ныл в основном маме, что хотя бы на недельку, что я всё буду делать как надо. И зубы чистить, и за обедом всё есть, и на речку не ногой, и панамочку её дурацкую буду носить, чтобы голову не напекло, и к школе буду читать и писать. Всё, что она скажет, сделаю. А уж Дашка ей тем более никаких хлопот не доставит. Если что, ее даже можно не кормить, если это сложно. Я ей свою еду отдавать буду. Мама после долгих споров с бабушкой на кухне все же согласилась на недельку. Сказала, что возьмет отпуск и проведет его вместе с нами, чтобы бабушке не было так тяжело. Вот это была новость. Я был очень-очень счастлив и так благодарен маме, что готов был сделать для нее все, что угодно. И это случилось. Я какое-то время сначала жил там только с бабушкой. Ну, скукотища, как обычно, даже рассказать не о чем. «А потом это произошло. Самая счастливая неделя в моей жизни. Сначала приехала мама, а к вечеру уже поздновато тётя Галя привезла Дашку. Мы ее вместе с мамой к электричке ходили встречать. Вот это, я вам скажу, и есть настоящее счастье, когда те, кого ты любишь по-настоящему, всегда с тобой рядом. Мы много чего делали, я вам даже не буду описывать, что мы делали, потому что важно не это, а то, как нам было хорошо». Мы с Дашкой очень даже сдружились. Мама гораздо больше улыбалась, чем раньше. И часто они с Дашкой разговаривали, как будто две девчонки. Хотя иногда говорили о серьезном. Мама помогала Дашке расчесывать ее длинные волосы и заплетала ей косички. Дашка такая смешная, когда с косичками. Очень похожа она тогда становится на обычную девочку, а на Мальвину совсем не похожа. Мне она вообще там на даче казалась такой маленькой. Прямо ребенок ребенком. Я чувствовал себя там взрослее. Мама сказала, что это потому, что я хозяин. Мы каждый день ходили к реке, на которую бабушка меня обычно редко отпускала. Ее не допросишься. Все боялась, что я там утону. А как я утону, если она даже мне в воду не разрешала заходить, потому что вода холодная? И это при том, что другие дети из нее вообще не вылезают. Так вот, мы купались каждый день, когда не было дождя. И один раз, даже поздно вечером, потому что весь день было дождливо, и солнце выглянуло только под вечер. Мы так обрадовались, что уговорили маму пойти. Но нас чуть комары не съели, хотя мы и костер на берегу развели. Но все равно это было здорово. И мама все время была такая красивая и даже смеялась часто. А я уже забыл, как звучит ее смех. Как музыка. Так иногда говорят. Лучше, лучше, чем музыка. Когда мама смеется, мне так становится хорошо, что даже плакать хочется. Каждому ребенку только этого и надо, чтобы мама смеялась, точно вам говорю. Ведь если мама смеется, это значит, что все хорошо. И без всякого вранья, по-настоящему, все хорошо. И когда за Дашкой приехала тетя Галя, и мы проводили их на электричку, то на прощание мама обняла Дашку крепко-крепко и сказала мне, «Петь, повезло же тебе с другом. Я так рада, Даша, что я знакома с тобой. Я никогда не встречала таких девочек, таких людей, как ты. знаешь что мы у тебя всегда есть». «Вот это, мама! Я хотел бы, чтобы она всегда так говорила, так по-настоящему». А потом мы шли с ней обратно, держали за руки и молчали. Правильно так молчали. Так бы люди иногда говорили, как мы молчали. После дачи вопрос о том, что я учусь с Дашкой в одном классе, был окончательно решен. Даже бабушка ничего не имела против. И я перестал бояться школы. Чего мне бояться-то, если мы вместе? Так все и было. Школа оказалась не таким уж страшным местом. Напрасно бабушка меня ею так пугала. Все это было похоже на мою подготовку к школе, только уроки там были длиннее и детей в классе больше. Много, я бы даже сказал. Зато учительница у нас теперь была одна. «Вера Дмитриевна, хорошая такая, мне понравилась». Бабушка была недовольна. Сказала, что слишком молодая, без опыта, никакой она не заслуженный педагог, как Наталья Вениаминовна, и что ей с нами не справиться. А я считаю, что никакая она не молодая, а наша учительница. И справлялась она с нами отлично. Так что мне во всех смыслах повезло. Правда, мама с бабушкой вечером опять на кухне ругались, потому что бабушка требовала, чтобы мама перевела меня в параллельный класс, к сильному педагогу, как сначала ей было обещано каким-то завучем. Но мама стала такая... стойкая, и уже не казалась мне маленькой, когда бабушка на нее ругалась. Даже теперь это и назвать-то так было нельзя. Теперь мама тоже говорила взрослым голосом и могла за себя постоять. В школе я довольно быстро разобрался, что к чему, и вовсе не оказался бездарем, как бабушка меня почти всегда называла, когда со мной занималась. Вера Дмитриевна мне часто улыбалась и иногда хвалила, и это значило, что вовсе никакой я не бездарь. Она и других хвалила тоже, я понял, что у нас в классе все не бездари. А это, согласитесь, приятно. Я сначала всех не очень запомнил, особенно девчонок, потому что их было намного больше. У нас было 4 Кати, три Насти, три Лены, 2 Наташи и одна Даша. Ну, там еще были остальные имена, но Даша была одна. Других Петей, кстати, кроме меня тоже не было. Поэтому нас часто называли по именам, а не по фамилиям, как в садике. Я бабушку, кстати, торжественно попросил 1 сентября, когда пошел в школу, не называть меня больше петушком, чтобы перед людьми не позориться, я ведь уже большой. И вы знаете, что она мне на это ответила? «Конечно, петушок, ты большой, ты же теперь школьник». «Ну и как мне с ней еще разговаривать? Беда с этими бабушками». «В школе мне даже нравилось. Ну, не все, конечно. Вот пение, например, совсем не нравилось. И ритмика тоже. Просто кошмар, что за уроки глупые. Чтение я любил больше всего». Дашка совсем переехала к тете Гале, и ее папа только иногда приходил к ним в гости, когда был не пьяный. Дашка часто бывала у нас дома, мама всегда была ей рада, ну и я, само собой, рад. А потом она просто меня спасла. Когда я пошел в школу, бабушка решила взяться за мою учебу, и она каждый раз проверяла мои уроки. Хорошо еще, что из-за ее дополнительных часов к тому времени, как она приходила домой, я уже почти все успевал сделать. А то первым делом, как только она заходила домой, она тут же требовала отчета. Что было, что проходили, что задано, как себя вел целый допрос. Оценок нам пока не ставили, и она придирчиво просматривала мои тетради, каждый раз ругая Веру Дмитриевну. Кто так учит? И меня за мои каракули. Если я что-то еще не успевал сделать, она стояла сзади и смотрела, что я там пишу. Нет ничего хуже этого. От ее взгляда и дыхания сзади я как будто весь скрючивался, и у меня получалось все еще хуже. Я пропускал буквы, неправильно считал, а она кричала на меня и заставляла все переписывать мучение, Вот мой вам совет. Пришли из школы, быстрее делайте уроки. Потому что если потом будет кто-то стоять у вас за спиной, вы будете вести себя как идиот, стараться изо всех сил, чтобы на вас не наорали. А получаться будет все, хуже некуда». Все изменилось случайно. Правда, не обошлось без скандала. В тот день Дашка должна была прийти и принести мне какую-то свою новую книжку показать. Поэтому я бегом бежал домой, чтобы быстрее уроки сделать. Но дома уже была бабушка, почему-то она раньше с работы пришла. Заставила съесть этот противный суп с вареным луком и засадила за уроки. Если бы я был один, давно бы сел за уроки, но с ней мне не хотелось. Я долго слонялся по квартире и что-то перебирал на своем столе. Она начала на меня покрикивать, «Хватит копаться, открывай тетради!» «Вот когда вам так говорят, то делать что-то почему-то очень не хочется». Ну, открыл, куда ж мне деваться, она же сзади стоит и дышит. Сам не знаю, почему, когда бабушка надо мной нависает, я становлюсь таким, как говорят, дурак дураком. Ну почему? Это такое мучительство. Я начал писать упражнения, пишу, стараюсь изо всех сил, чтобы быстрее и правильнее вышло. Но тут вывожу букву и задумался чего-то, уж не знаю, что на меня нашло. А ручку от тетради так и не оторвал. И тут бабушка как гаркнет. Это я не потому, что ругательство про нее говорю, а просто правда, на ворону было похоже. «Как? Опять завис! Пиши, кому говорю, горе луковое!» Это было неожиданно. Я как подскочу, рука как дрогнет, каракули из-под моей руки как вылезет, полуупражнение так это каракули и перечеркнуло. Я так испугался, а потом разозлился и как тоже заору на бабушку. «Все из-за тебя! Ты зачем на меня кричишь? Вот теперь из-за тебя переписывать мне все, а я так старался! А ты как надсмотрщик стоишь-то, а у меня каракули из-за тебя выходят!» Ну и все. Бабушка как, давай голосить, что все мне отдала, а я неблагодарный, что если б не она, ну и много всего, особенно ее мое слово надсмотрщик почему-то разозлило. Ну а что, разве не так? Стоит сзади и все смотрит. Кто она после этого? В общем, скандал был не передать. Меня даже в угол поставила, это школьника-то. Маме сразу позвонила, нажаловалась. Поэтому, когда Дашка пришла, я еще стоял в углу. Бабушка даже тогда не согласилась, чтобы я из угла вышел. Ну, думаю, сейчас Дашка развернется и уйдет. А она нет. Вежливо так попросила у моей бабушки посидеть, пока у нас. И хитрая такая, быстро поняла, чем нашу бабушку можно взять. Говорит, а чем это у вас так вкусно пахнет, как будто бы супом? Ну, конечно, бабушка бросилась ее кормить. А тот человек, который ее суп ест, то для нее очень хороший человек сразу становится. Слышу, что они еще и говорят о чем-то на кухне. Мне из моего угла, конечно, не очень слышно о чем, но ужасно интересно. О чем с моей бабушкой так долго говорить можно? А потом и мама пришла. Она тоже сразу на кухню и тоже давай разговаривать. Только потом пришли меня из угла вызволять. Ну, перед бабушкой, конечно, извиниться заставили. Это дело привычное, извинился. Дашка пошла мне книжку свою показывать и рассказала, что она их убедила, что самое лучшее, если после школы мы будем заходить к ней, ну, к тете Гале ее, и там будем вместе делать уроки, а потом я пойду домой. Так я буду под присмотром, и бабушке не надо будет тратить свои нервы. Это было спасение. Бабушка сначала долго была против, но мама сказала ей, так Дашка мне пересказала, «Нам не нужен еще один твой приступ, так будет всем спокойнее». И бабушке некуда было деваться. С тех пор уроки мы делаем вместе, и получается все быстро. Я, конечно, медленнее делаю, но Дашка меня никогда не подгоняет, а садится просто и книжку читает, пока я дописываю.